Семьдесят третья ночь. Когда же настала семьдесят третья ночь? Она сказала. Дошло до меня у uh, счастливый царь, что Нусхата Заман послала Евнуха искать того человека и сказала ему, берегись, возвратиться ко мне и сказать, я не нашел его. И евнух вышел и стал колотить людей и топтать их в палатках, но не нашел никого бодрствующим, все люди от усталости спали. Но, дойдя до истопника, он увидел, что тот сидит с непокрытой головой, и приблизившись к нему, схватил его за руку и спросил, это ты говорил стихи? И стопник испугался за себя и сказал, нет, клянусь Аллахом, он, начальник людей, это не я. Я не оставлю тебя, сказал Евнух, пока ты не покажешь мне того, кто говорил стихи. Я боюсь гнева моей госпожи, если вернусь к ней без него. Услышав слова Евнуха, Истопник испугался, задал Альмакана, и горько плача сказал Евнуху, клянусь Аллахом, это не я. И я его не знаю. Я только слышал, как один человек, прохожий на дороге, говорил стихи. «Не впадай из-за меня в грех. Я чужеземец и пришел вместе с вами из -за Иерусалима, города друга Аллаха. Пойдем со мной. Расскажи это моей госпоже своими устами. Я никого не видел бодрствующим, кроме тебя», — сказал Евнух. Истопник воскликнул. «Разве ты не пришел и не видел меня там, где я сижу? Ты знаешь мое место, и никто не может никуда тронуться. Его схватят сторожа». Иди же к себе, и если ты с этой минуты еще раз услышишь, что кто-нибудь говорит стихи, все равно далеко он или близко, это буду я или кто-нибудь, кого я знаю, и ты узнаешь о нем только от меня». Потом он поцеловал Евнуху голову и стал его уговаривать, и Евнух оставил его. Но, обойдя один раз кругом лагеря, он спрятался и встал позади истопника, боясь вернуться к своей госпоже без пользы. А истопник подошел к дау Альмакану. Разбудил его и сказал, поднимайся, садись, я расскажу тебе, что случилось. И дау Альмакан поднялся, и истопник рассказал ему, что произошло. И юноша воскликнул, оставь меня, я больше не буду раздумывать и ни с кем не стану считаться, моя страна близко. Почему ты слушаешься своей души и сатаны? Ты никого не боишься, но я боюсь из-за тебя и за себя, сказал истопник. Заклинаю тебя Аллахом, не говори больше никаких стихов, пока не вступишь в свою страну. Я не думал, что ты в таком состоянии. Разве ты не знаешь, что эта госпожа, жена царедворца, хочет тебя прогнать, потому что ты встревожил ее? Она, кажется, больна или не спит, устав с дороги и далекого пути. Вот уже второй раз она посылает явнуха искать тебя. Но Дау Альмакан не посмотрел на слова истопника, а закричал третий раз и произнес такие стихи. «Оставил я хулителей, хулою их встревоженный». Хулята они, не ведая, что этим подстрекают лишь. Сказал доносчик, он забыл. Я молвил, в любви к родине. Сказали, как прекрасен он. Я молвил, о, как я влюблен. Сказали, как возвышен он. Я молвил, как унижен я. Хоть выпью чашу гибели, не подчинюсь хулителю, что за любовь корит к ней. А пока юноша говорил стихи, Евнух слушал его, притаившись. И едва он перестал говорить и дошел до конца, как Евнух уже был над его головой. И приведя его и стопник убежал и встал по удаль, смотря, что произойдет между ними. И Евнух сказал «Мир вам, о господин!» И дау -Макан отвечал «И с вами мир и милость Аллаха и его благословение!» «О господин!» — сказал Евнух. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.